Андреа Мантенья. Годы жизни около 1431-1506. Мёртвый Христос. Около 1480, -го. Пинакотека Брера, Милан. Андреа Мантенья выдающийся представитель подуанской школы живописи эпохи Ренессанса, работавший в индивидуальном художественном стиле. Родился в местечке Изола де Картура. Блис в семье плотника в возрасте 11 лет поступил в ученики к местному художнику Франческо Скворчоне и позднее был им усыновлён. Работать самостоятельно начал с 1448 года. С 1459 года по приглашению Герца Гонзага переехал в Мантую. Основные произведения росписи камеры Дельи Спози в Палаццо Дукале в Мантуе. 1465, 1474, Мёртвый Христос, около 1480, Триумф Цезаря, 1485, 1487, Парнас, 1497. Достигнув определённого уровня совершенства, художники эпохи Возрождения брались за создание настоящих иллюзий, призванных обмануть человеческий взгляд и восприятие и приблизить художественный образ к реальности, что в ту эпоху казалось вершиной возможностей. Мастера полагали, что учиться нужно у природы и стремились приблизиться к её безупречности. Изображение мёртвого Иисуса Христа, начиная со средневековья, вполне одобрялось христианской церковью. В эпоху возрождения для работы над такими сюжетами уже можно было использовать реальные трупы. А художники постепенно приобрели необходимый опыт для подобных натурных этюдов. К тому же, максимально натуралистическое изображение мёртвого тела подчёркивало земную ипостась Иисуса и создавало эффектный контраст в последующей сцене воскрешения. Одним из таких произведений, уровень трагизма которого не удалось превысить и до настоящего времени, исследователи считают мёртвого Христа Андрея Мантей. Картина была написана приблизительно в начале 1480-х годов, хотя её датировка варьируется от 1466 до 1500 года. Видимо, Мёртвый Христос не был заказной работой. Картину, вполне законченную, нашли уже после смерти Монтеньи в его мастерской. Но период 1480-1500 годов считается одновременно и наименее изученным и наиболее драматическим в биографии художника. В 1480 году умер единственный сын Монтеньи. Чуть раньше ушёл из жизни покровитель художника герцог Людовика Гонзаза, а в 1484 году старший сын герцога. Так что появление подобной работы именно в это время было вполне оправдано. Сюжет относится к типу «оплакивание». В данном случае тело Иисуса, обвитое погребальной пеленой, покоится на мраморной плите, иначе называемой камнем помазания. Его голова приподнята на бледно-розовой подушке, обтянутой муаром, а справа в изголовье стоит серебряный сосуд с миром. В левом верхнем углу профили Богородицы, апостола Иоанна и фрагмент ещё одного менее различимого лица, скорее всего, Марии Магдалины. Главное своеобразие картины заключается в её оригинальном композиционном решении. Тело Христа представлено не параллельно, а перпендикулярно горизонтальной оси полотна. Резкое сокращение перспективы позволяет одновременно видеть и лицо мертвого Христа, и раны на его ступнях. Решая творческую задачу изображение человеческой фигуры на плоскости в необычном ракурсе, Мантенье сознательно отказался от использования линейной перспективы в пользу так называемой перцептивной визуальной перспективы. Художник изобразил голову Спасителя так, что зрителю кажется, что он следит за ним, с какой бы точки картина не рассматривалась. При этом взгляд Христа чувствуется, несмотря на то, что его глаза закрыты, а сам он мёртв. Мёртвый Христос Изображён невероятно реалистично. Тело и зияющие на нём раны кажутся материальными, объёмными, будто перед нами скульптура, а не холст. Художник использует почти монохромный колорит, который не просто передаёт бледность и безжизненность, но и делает его органической частью мёртвого холодного камня, на котором оно покоится. С одной стороны, мантия акцентирует внимание на том, что Христос действительно умер что он, как и любой смертный, лишь мёртвый кусок материи, что в нём нет ничего сверхъестественного или божественного. Но сочетание фиолетово-розовых тонов с серебристым свечением, исходящим от тела Христа, а также едва заметный нимб свидетельствуют об истинной духовной природе и дают надежду на грядущее воскрешение. Экспрессивность И напряжённость композиции подчёркивается и расположением остальных персонажей, традиционно называемых плакальщицами. Их мрачные и суровые лица обрезаны краем холста. Зритель видит только стиснутые пальцы и свждённые скорбью губы. Вообще присутствие плакальщиц несколько снижает общее впечатление, и Монтенье не мог этого не понимать. Поэтому существует мнение, что образы плакальщиц были добавлены позже и не самим Мантеньей, а кем-то из его учеников или последователей. Мёртвый Христос однозначно признаётся одной из самых выразительных, смелых и оригинальных работ Андрея Мантеньи. Во всяком случае, до него никто не рискнул показать Христа по-настоящему мёртвым.